Со временем эта простая кнопка удовольствия-боль приобрела множество других значений – идеи, настроения, воспоминания. И хотя амебу, ищущую пищу, отделяет от существ, наслаждающихся изысканными коньяками, долгий эволюционный путь, эмоции обязательно присутствуют в устройстве организма, ибо они принимают решение в пресловутой ситуации «тигр в джунглях», а решение в такой ситуации нужно принимать быстро. В качестве иллюстрации того, что происходит внутри и вполне в духе данной главы, которую мы собирались посвятить веселью и развлечениям, мы предлагаем вам следующий мысленный эксперимент, позволяющий разобраться, как работает интерфейс, память, эмоции, реакции. Итак, на самом деле мы не можем сказать, что воспринимаем мир объективно, как он есть, считая Дэниэль Монти, доктор медицины. Не бывает полностью объективной оценки чего бы то ни было, поскольку наша оценка любого явления основана на прошлом опыте и на эмоциях. Все вокруг нас эмоционально окрашено. Джоди Спензе говорит: если мы снова и снова переживаем одни и те же эмоции, но не пытаемся увидеть в ситуации что-то новое, шаблонная модель стимул-реакция застывает намертво. Робо Томас. Представьте себе, что вы маленький человечек, живущий в биогенном роботе по имени Робот Томас. Вы живете в маленькой рубке управления в голове Робота Томаса и смотрите на мир его глазами. При помощи рычагов, кнопок и компьютера вы передаете роботу Томасу жизненно важную информацию. Ваша задача состоит в следующем. Распознавать и интерпретировать то, что видит робот Томас, чтобы он знал, как действовать. Ведь интерпретация того, что означает предмет, — увиденный снаружи. Задача намного более сложная, чем управление механическим движением. Это работа с абстракциями, принадлежащими царству сознания. И роботы не способны выполнять ее, поэтому выполнять ее должны вы. К счастью, вся стена позади вашего кресла состоит из ящиков с папками. И эти ящики выдвигаются и прячутся в зависимости от того, что робот Томас видит во внешнем мире. В кавычках. Итак, вы смотрите через окна глаз и что-то видите. Сразу же позади вас выдвигается некоторое количество ящиков, и в каждом из них подсвечивается некоторое количество папок. Ага, похоже на двуногого гуманоида. Вы пристальнее вглядываетесь в объект и замечаете округлости в определенных местах. Ага, это женщина. Вы оборачиваетесь к ящикам, и те из них, что посвящены мужчинам, закрываются. Хорошо, что задача упростилась. Затем вы еще раз вглядываетесь, чтобы определить конкретно, что это за женщина. И видите, что лицо у нее довольно серьезное. Позади вас закрываются все ящики, кроме одного. В ящике высвечена только одна папка. Вы достаете ее и видите название Тетя Роси. Вы открываете и читаете описание этого персонажа. Наглая, злобная и жестокая. Вы поворачиваетесь к компьютеру, на котором высвечено слово значение. Под словом мигает курсор. «Робот томус пока стоит неподвижно. Вы печатаете. Защищайся! Впереди враг!» Робот Томаса сразу же начинает трясти, а вы еще раз, выглянув за окошко, выясняете, что человек во внешнем мире — это все-таки не тетя Рози. Просто на миг ее лицо приняло выражение, напоминающее тетю Рози на фотографии в папке. Вы поспешно тянетесь к клавиатуре и набираете ошибка значение неизвестно.